Я хотел и бейсболку, и натянул ее на свои белобрысые вихры, в синюю с желтым солнышком и надписью «Инск». Глянул опять в зеркало и понял, что совсем не похож на себя прежнего. Даже если, не дай бог, встретимся на улице с Мирцаловым, едва ли Ефрем Зотович узнает меня. Мы вышли на просторную Матвеевскую улицу и сели в полупустой трамвай музейного вида. Он весело позванивал. Я увидел старичка-кондуктора в мундире с серебряными шнурами и сунул руку за деньгами. Мерсаловскую сдачу переложил из комбинезона в карман бриджей. Май понял меня. «Не надо, Грин. Ребята здесь ездят бесплатно». Мы проехали три перегона, вышли на остановке Фонтан-Лебеди, и от этого брыжущего фонтана, со вскинувшими крылья бронзовыми птицами, зашагали вверх по Луговскому проезду. Здесь опять цвела над заборами сирень. А желтые одуванчики расстилались вдоль тротуаров коврами. И как малыши-детсадовцы галдели в ветках воробьи. Неотвязная моя мысль, а что же будет дальше? Все больше съеживалось, пряталось где-то далеко позади нынешней радости. Мне было хорошо, и я наконец решил. Не стану маяться раньше срока. Пусть будет вот так славно хотя бы сегодня. Михаила Архангельская церковь стояла среди больших берез в конце Луговского проезда. Она была узорчато причудливая, как с картинки в русских народных сказках. У крыльца беседовали несколько старушек. Двери были открыты, за ними темнела таинственная глубина. В ней мерцали лампочки. Я вдруг оробел. «Май, ты иди один, я тут подожду». Он не удивился. Не стал ни уговаривать, ни огорчаться, просто сказал «Тогда я не пойду, сейчас позову папу». Вытащил свою коробочку, понажимал кнопки. «Па, мы принесли тебе гуманитарную помощь, чтобы ты не схудал окончательно, так мама сказала?» Отец Мая почти сразу появился на церковном крыльце, почти бегом спустился по ступеням. Он был сухонький, невысокий, наверное, ниже тети Маруси на пол головы с похожими на стружки кудряшками, в которых запутались и настоящие стружки. Помахал нам рукой, рука-то ого-го какая, длиннющая, и сразу видно, что с пальцами как железо. «Хвала вам, кормильцы!» «В сумке кастрюля с картофельными котлетами, в термосе борщ. Папа, это Грин». В лице у папы не мелькнуло ни малейшего вопроса, будто ему уже подробно растолковали, кто есть кто, а, возможно, и правда. Он плотно и бережно пожал мою ладонь. «Здравствуй, тезка великого сказочника. А я Анатолий Андреевич. Может, зайдете, посмотрите, что у нас получается?» «Па, мы после», — быстро сказал Май. «Ну, после так после. Понимаю. Дела. Маме скажите, я сегодня немного задержусь». «Ага, немного», — проницательно вздохнул Май. Анатолий Андреевич развел ручищами. Такая, мол, судьба моя. Обратно мы до самого дома шли пешком. Неторопливо перепинывались найденные в траве жестянка из-под черных маслин. Да, беззаботных мальчика города Инска. Май вдруг спросил. «Грин, а что тебе больше всего нравится у Грина?» Я сказал сразу. «Комендант порта и корабли в Лисе. Это печальные рассказы, но все равно. Они такие...» Май тут же кивнул. Сразу видно, рассказы он читал, и какие они, понимал. Я стал рассказывать, как приучился к чтению. Когда я в первом классе был, у нас появилась воспитательница младшей группы, злюка такая, Элиза Борисовна. Мы ее шепотом звали Клизма Крысовна. Меня она почему-то терпеть не могла. Чуть что, или без телевизора, или бряк по затылку. Это если за какую-нибудь мелочь. А когда я в столовой тащил поднос с горой вилок и ложек и грохнул его на пол, она сама чуть не грохнулась в обморок, схватила меня за шиворот и отволокла на отсидку. Только не в специальную конуру, маленьких туда не сажали, а в библиотеку. Библиотека была пустая, читать почти никто не хотел. «Будешь тут сидеть до ночи, без обеда и ужина, дебил без руки. «Ну что мне делать-то?» Походил, поразглядывал корешки, смотрю... «Приключения Буратино». Но ну, вспомнил, кино такое есть. Вытащил, картинки посмотрел. Потом стал читать первые строчки. Стало интересно. Читал-то я уже неплохо, меня еще в дошкольном детдоме воспитательница Вера Матвеевна научила. С той поры, если в чем-то провинюсь, и она, хватит за шиворот, я начинал вопить. Только не в библиотеку! Ха -ха -ха, как брать с кролик, только не бросай меня в терновый куст, засмеялся Май. Да. Она, видать, совсем тупая была, радовалась. «Посиди, посиди, может, наберешься ума?» Ну, я и набирался. «Сколько перечитал там, сейчас и не сосчитаешь». И однажды наткнулся на книжку «Корабли в лисе». Май. Знаешь, я даже ревел, когда читал ее. Такая тоска по морям и кораблям, о которых там написано. Я сказал это без всякого стеснения. Дверцы были нараспашку. «Я понимаю», — шепотом ответил Май. А потом пришел новый директор, Михаил Гаврилович. Гнида малость присмирела. Все сделалось по-хорошему. «Ну а если я в чем-то случался виноват, и меня тащили к директору, я снова вопил, только не в библиотеку». «Именно в библиотеку этого бездельника», — грозно приказывал он и улыбался в усы. И даже подмигивал мне иногда, мол, щуку бросили в реку. Скоро в библиотеке появилась специальная работница, она стала отыскивать для меня самые интересные книжки. И Грина тоже. А директор в позапрошлом году, когда мне исполнилось одиннадцать, подарил толстую книгу «Алые паруса» в серии «Библиотека приключений». Жаль, что потом потерялась. Дальше я рассказывать не стал. Дальше было печально. Я побоялся, что Май спросит, а почему ты бежал из такого доброго интерната? Он не спросил. Видно, почуял что-то. Мы пришли домой... Господи, домой. Помогли тете Марусе перемыть посуду, поразглядывали альбомы со всякой старинной, просто сказочной архитектурой. Света тоже разглядывала, тихонько дышал у нас за плечами. Май объяснил. «Это папина. Я читать учился по надписям под картинками». Мы поужинали оставшимися от обеда картофельными котлетами и молоком. Света сказала, что сейчас будет замечательное кино «Хозяин морей» про морские приключения. «Я его просто обожаю!»